Температура гнезда. Температура в городе рыжих муравьёв в зависимости от этажа колеблется от 20 д о 30 градусов тепла. Термиты. Вид враждебный муравьям. Ткачество. Операция производимая при помощи личинки. Тля. Скот. Съедобно. т р о ф о л а к с и я Пищевой обмен между двумя муравьями. т р у п Пустой хитин. Улитка. к л а д е з ь белков. съедобно. Федерация группа муравиных ь городов одного вида. Федерация рыжих муравьев в среднем включает 90 гнезд, покрывает 6 гектаров земли и имеет семь с половиной километров проходимых и 40 километров обонятельных тропинок. Феромон жидкие фраза или слово. Хитин материал, составляющий латы м и р м е с и а н ц е в Хищные растения. ж и р я н к а сок к а р о с е н и я д и а н е я Росянка, опасный. Хлеб, шарики раздробленных и р а с т е р т ы х злаков. Холод, универсальное снотворное для всех насекомых. ш и г а и п у город муравьёв-карликов на северо-западе. Шлипукан, сверхсовременный город, построенный Шлипуни. Шлипуни, дочь Белокиукиуни. Цистерна, резервуар для росы. Экскременты. Экскременты муравья весят в тысячу раз меньше, чем его тело. Ядовитая железа. Карман, в котором хранится муравиная ь кислота. Особые м у с к у л ы могут выталкивать ее под большим давлением. Ядовитые растения. Безвременник, глициния, шиповник, плющ. Опасны. Яйцо. Очень юный муравей. Ящерица. Дракон в м и р м е с и а н с к о й цивилизации. Опасно. Номер 56. д е в и ч ь е имя ш л и п у н и Номер триста м о л о д о й белоканский самец. Номер 4000. р ы ж и й охотник из г а е й т о л а Номер сто три ш е с т ь восемьдесят Белоканский солдат. Номер 801. с ы н ш л и п у н и засланый в качестве разведчика. Настоящие имена актеров в алфавитном порядке. Грибник. Адта Сексденс, ж е н е ц п о г а н о м и р е к с Малефасиенс, Карлик, Иридомирекс м Хумилис, и Красный ткач, Экофила л а н г и н о д а Магнан, Дарелины Аннома, Муравей в маске, Анергатес, Муравей резервуар, м и р м и к а ц и с т у с Мелигер, Рабовладелец, Полиергус р у ф и с е н с Рыжий федерал, Формикаруфа. Черная о вчарка, Лациус Нигер, щелкончик, мессер, барбарус.